Роберт. 7 апреля. Вечер. Нормально. Я рванул с кобурой пистолета прицелился. Работать можно. Николай принес, пошитый его женой, кожаные наручи для всех. И теперь мы их примеряли. Пробовали, насколько удобно с ними держать оружие. И менять магазины. Конечно, зажимать немного руки. Но ничего. Расстояние там небольшое. Альфу с 25 метров выцеливать не придется. Альфа. Центральная часть мишени IPSC. Оружие мы распределили просто. Я беру Сайгу и Glock 17 Айвор. Айр-15. Glock 21 и дробовик Бенелли. Мужик он крупный, есть куда повесить. Альгис. АК-74М. ЧЗ-83 и дробовик Германика. Аста. Glock 17 И АКС-74У. Гранаты взял Айвор и я. Хуже было с жилетами. Точнее, с их отсутствием, у Аста и Альгиса. Им запасные магазины придется класть в карманы. А это дополнительное время на перезарядку. Конечно, первая пара у них соединена каплерами, но запасные раздельно, спаренные в карман не помещаются. На 5.45 у нас всего 7 магазинов. Значит, Альгису 2 магазина, Асти 5. Берем два небольших рюкзака, куда мы упаковали аптечки, фомку и деревянные клини. Изобретение нашего умельца. Еще утром заметили, как он пилил. Подошел посмотреть. Оказалось, небольшие деревянные клинья. По его задумке, с их помощью можно будет блокировать двери. Ха, насколько я помню в больнице, там все двери вовнутрь открываются. Ну ладно, возьмем, запас карман не тянет. Не понадобится, выбросим. Две литровые фляги с водой. В плоскую залили бренди. Николай принес в подарок несколько плиток шоколада. Что еще? Проверили батарейки в прицелах и фонариках. На даче нашелся один налобник, я его давно купил, вот и пригодился. Потом все дружно завалились в баню, не сразу, конечно, по очереди. Говорить не хотелось. Все, что надо было сказать, уже сказано. Чего лишний раз языком трепать? Посидели немного с чашками душистого чая и разошлись спать. День завтра обещал быть тяжелым. Я лежал в темноте, курил и думал. Рядом на подушке спал левка. Ему, наверное, снилась большая куриная грудка. Он выпускал когти и тарахтел сквозь сон, как маленький трактор. Прошло две недели с начала эпидемии, всего 14 дней, а мир изменился так, что изредка, мне кажется, играя в компьютерную игру типа сталкера. Только что графика покруче и возможности сохраниться не предусмотрено. И еще заметил, что жизнь словно замедлилась. Раньше дни мелькали так быстро, что мы считали не днями, а неделями и месяцами, отмечая смену сезонов только характером заказов. Не успевали отбиться от рождественского штурма, а уже наступала пора летних распродаж. А сейчас дни тянутся медленно, несмотря на огромное количество дел. Может это хорошо, кто знает, семья, как они там, Иринка, мать, отец, если военные рядом устроились то, наверное, все хорошо. Очень мне хочется в это верить. Только бы они сюда не решили прорываться. Знаю я характер отца. Может не усидеть на одном месте. До них меньше тысячи километров. А такое чувство, что на другой планете. Часто про них думал. Каждый день вспоминал. Просто загонял эту мысль куда-то в глубину души, чтобы не дать эмоциям вырваться наружу. Иначе или с ума сойду, или начну стрелять по любому поводу. Мы никогда об этом не говорили, чертов прибалтийский характер. Старались не показывать свои эмоции другим. Жена часто называла меня холодным, сухим прибалтом. Конечно, с ее южным темпераментом не сравнить. О близких все вспоминали, даже Альгис, который похоронил всех родных. Однажды я заметил, как он держит в руке небольшую куклу, найденную где-то на заднем дворе дома. Стоял, держа на ладони кусочек прошлой жизни и тихо плакал. Видели, как плачут мужики? По щеке, цепляясь за небритость, сорвется вниз слеза, одна другая. Во взгляде проскользнет что-то обиженно детское. Мужчины не плачут, скажете вы? Бред, плачут, даже без слез, что еще хуже. С утробным рыком, когда горло властно перехватывает боль. До хруста закушенных зубов. До подавленного стона, похороненного глубоко внутри. Айвор, я его знал, как говорится, сто лет. И мог по выражению лица сказать, о чем он думает. Когда сегодня сидели у летнего камина, он смотрел на огонь. И то улыбался, то хмурился. Словно со своей Ингой разговаривал. Переживает, конечно. Если мои все вместе, а родственники Асты мы все же наделись разыскать, то что думать ему? Америка – это не Украина. Оттуда на машине не приедешь. Может и найдется какой-нибудь сумасшедший. Рискнет прорваться в Европу. Но что-то мне в это не верится.